Если вы правы и дело в короне, то, может быть, это и есть причина, заставляющая людей стараться завладеть ею. Я тоже знаю ученого-энциклопедиста, врача и биолога. Это доктор Гирин. Если он приедет на конгресс психофизиологов в Дели, то вы сможете встретиться с ним и попытаться решить загадку. «Сколько времени вы еще пробудете здесь?» Э, в Мадрасе или в Индии вообще? В Мадрасе, чтобы я успел получить ответ от своего друга. И в Индии, если собираетесь побывать в Дели. Но мы, мы думали пробыть здесь еще недели две. До середины октября, а потом поехать в Калькутту и в Арису. Ну, может, сразу же направиться в Дели, а Калькутта Но... потом. Ну что ж, все складывается как будто благоприятно. Оставьте мне свой адрес, а мне... Пишите вот сюда. Вот моя визитная карточка. Спасибо. Как вам нравится Мадрас? Очень, очень нравится. Он мне напоминает Нанкин, бывшую столицу Китая. Тот также широко разбросан. Также вы встречаете засеянные поля среди города. И также плох транспорт при больших городских расстояниях. А что вы делали здесь? Впрочем, простите меня, может быть, это профессиональная тайна? В геологии есть тайны, которые мы обязаны хранить в интересах пригласившей нас страны, но не в данном случае. Я был в салиме на юго-западе отсюда. Изучал особые горные породы, так называемые чернокитовые гнейсы. И чем же эти гнейсы интересны? О, это формация пород, составляющая как бы фундамент материков Южной Африки, Австралии, даже Антарктиды. То, что они встречаются в фундаменте Индии, Говорит об общности происхождения. Миллиарды лет назад Индия и Африка составляли единое целое, и сейчас... Можно искать в них сходные полезные ископаемые. У вас острый ум, госпожа Пирай Называйте меня просто Лео. Какая госпожа? Значит ли это, что в Индии можно найти такие же крупные алмазные росыпи, как в Южной Африке? И надо ли искать... Вас надо пригласить в геологический совет этой страны. Не уходите от ответа. Можно? Можно. И нужно. Но это дело еще далекого будущего. Мы поговорим с вами об этом на следующей встрече. А теперь мне пора. Боюсь, что утомил хозяев. Я давно злоупотребляю их терпением. Жду вашего извещения, Дайорам, об отливке статуи. That, that, that.